Двадцать первое Острые шипы. Как умерла? Лера недоверчиво прищурилась. Смерть просто так? У вас роскошь? И что? Что с ребёнком? Она вообще не стеснялась выражать свои чувства живо и полно. И теперь окружающие казались к Сандру по сравнению с ней статуями. Лиера, согласившаяся приостановить войну, сидела за накрытым к столом. Накрывать пришлось его величеству лично. Базил так и не вернулся, а слуг до Леры, пока она ходит в своей странной одежде, допускать нельзя. Потом придётся от них избавляться, а своих людей Александр не любил расходовать просто так. Слишком ценный ресурс. Пока Александр рассказывал Лере про Лиеру, хмурилось всё больше, а под конец едва сдержала слёзы. Знаешь, когда я была в её теле, я её не слышала. Совсем. Пустота. Наверное, она как маленький ребёнок пряталась куда-то в глубины своего сознания и сидела там испуганная, ожидая, что я исчезну. Александр только пожал плечами. Если быть честным, то эта королева устраивала его куда больше. Да, она была старше, но куда больше в его вкусе и куда привлекательней. А ещё, наконец, исчезло так раздражавшее раньше ощущение двойственности. Он шёл в другой мир именно за Лерой, и теперь нужно было приложить все усилия к тому, чтобы она передумала уходить. Тебе её жаль? Да, потому что я была в её шкуре и спаслась только благодаря ей. Что ещё случилось? Лера, наконец, придвинула к себе тарелку и отломила кусочек от хлеба, внимательно его рассмотрела, понюхала и только потом положила в рот. «Забавно, да? Вроде я сбежала отсюда давно, а на работе надо мной до сих пор смеются, что я ем так, словно меня хотят отравить. Я сделаю, чтобы это было невозможно. В Литавии, возможно, всё». Лера принялась за еду. «Рассказывай, ваша светлость, что ещё я пропустила?» «Уже не светлость. Кто бы сомневался. И про это тоже». Сначала было трудно говорить, особенно когда он выкладывал историю про самый зародыш всего. Тот дурной разговор в тронном зале с Джастином. И про свои мечты. И про Полин. На всю историю ему хватило одного кубка вина, хотя сначала казалось, что не хватит и бочки. И если первые слова давались трудом, то чем больше он рассказывал, тем легче становилось. Лера слушала внимательно, иногда задавая уточняющие вопросы. Было видно, что она огорчена или злится, но Александр сам для себя решил, если он выложит всё, то у него есть шанс удержать свою маленькую королеву в этом мире. Если же начнёт юлить, то она уйдёт, даже если он прикуёт её цепями. Найдёт слабину и вырвется. Мне докладывают, что ребёнок, принцесса Полин, здорово, но магов к ней не подпускают. Понятно, почему. Это и хорошо, и плохо. Все детские хвори, которые обходят кладовство стороной, могут прицепиться к младенцу, если у него нет защиты. Мартин — тот самый маг, что помог забрать тебя, боится навредить. «У него, как у всякого мужчины, при виде малыша, столбняк?» — уточнила Лера. «До трёх лет детьми занимаются женщины». Александр только развёл руками. «Было странно кому-то объяснять такие простые вещи. Няньки, служанки и охрана. Мой отец впервые меня увидел, когда мне исполнилось семь, и я научился держаться во взрослом седле». «О, тогда мне ваши семейные отношения понятны». Лера невесело усмехнулась. «Я могу увидеть ребёнка? Или ты увёз её в Амарт?» Хотел, но потом решил, что там больше риска, хотя теплее и воздух чище. «Увидеть, конечно, сможешь, но я как-то не думал, что ты...» Александр замелся, подбирая слова. «Что я... что?» Лера, похоже, опять начала злиться. «Да, я не носила её под сердцем весь срок, но это и мой ребёнок тоже. Это моя девочка, которой я желала только любви, а вышла...» «Хорошо». Александр не стал спорить, разумно прикинув, что самая большая проблема, неожиданно стала его самым крупным козырем. У него в голове накрепко разделились хардская Лера и эта лера, и он и думать забыл, что она хотела этого ребёнка. «Давай сделаем так. Я представлю тебя, как мою высокую гостью из рамерты Это очень закрытая страна. Она находится далеко на севере, на большом полуострове. Кто там живёт, как выглядит, почти никто не знает. Рамерта не любит чужаков и держит границы на замке. Торговли нет. Караваны не ходят. Войны были давно. Гости оттуда редки. Базил сделает все необходимые бумаги. Тебя будут звать Алери так больше похожи на их имена. Я не очень понимаю, зачем? Алери станет Ацакай, сестрой короля Ромерты, старшей. Тщательно взвешивая каждое слово, сказал Ксандр. Вдовой. Ацакай — это как герцогиня, но выше. Я уже заказал тебе платье. Не понравится — отдашь служанкам. И драгоценности. Большую часть в лисе не видели. Жемчуг из амарта крупный и ровный. Сапфиры с востока, золото такого тонкого плетения, словно паутина. Они принадлежали моей матери, а она не любила бывать при дворе. Не проще ли сделать меня какой-то дворянкой из того же Харта? Спокойно спросила Лера. Не думаю, что у вас много королевских сестер, которых никто не знает. Приедет кто-то из Рамерты и поклониться своей отсакай, которая стала королевой Литавии. Вот сказал. Сердце неожиданно сильно вдарило по ребрам. Сначала хотел выждать, дать ей присмотреться, но чем больше глядел сам, тем больше понимал. Нужно что-то сделать немедленно, иначе она опять сбежит, как песок сквозь пальцы и никакие стены не удержат. На его руках и козырей-то было, всего пара. Его объятья и корона. Теперь оказывается ещё и младенец, но... Вдруг девочка Лере не понравится. Лера ничего не ответила, только растёрла по тарелке половинку картофеля. В глаза не смотрела, хотя он ожидал или гнева, или отказа, или отповеди. Да хоть чего, только не молчание. Странное чувство вины, живущее внутри, щекоталось и жглось, желала ответа. Но сейчас он вынужден был сидеть и не торопить, не требовать и это давалось неимоверным усилиям. Хотелось доказывать, убеждать, надавить и забрать своё. Александр прикрыл глаза и откинулся в кресле. Он бросил монету в воздух, а уж куда она упадёт, в протянутую ладонь или на пол, уже не ему решать. Тишина становилась звенящей, невыносимой. Потом Лера поднялась, тряхнула головой так, что светлые волосы рассыпались по плечам, Сгребла в охапку своего усатого монстра, почесала его рваными в драках ушами и, наконец, сказала «Я устала». Ушла обратно в спальню, и дверь закрыла тихо за собой. И опять пришлось чуть ли не за руки себя хватать, чтобы не рвануться следом, не прижать к груди, чтобы, наконец, ощутить её, настоящую, своей власти. Александр. Остался сидеть за столом, гоняя между пальцами короткий нож. Брошенная монета ещё не упала. Застыла в воздухе. Что ж всё так сложно? Почему он не мог, как дед, брать себе жен, по мере того, как они, не выдержав его дурного нрава, отправлялись в могилу? Или как отец, который всю жизнь делал вид, что его королева — сокровище и сокровищ, а потом легко скинул её со стены замка? Просто потому, что его очередная любовница так пожелала. Впрочем, и любовница долго не прожила. Единственный, кому удалось избежать этой участи, оказалась мать Александра. У Ма, у амарской герцогини, было припасено на пятерых сразу. Она под надуманными предлогами исчезла из жизни отца ровно в тот момент, когда стало ему надоедать. И в итоге первые годы о Александре никто и не вспоминал. Зато потом... Джастин, Тормель и Гектор. Жизнь на грани, постоянный риск. Сейчас он даже скучал по этим временам. Тогда он чувствовал себя очень живым. Ему было двадцать, весь мир скалил на него зубы, но зато у Ксандра была бешеная вера в себя. Ксандр отложил нож и прикрыл глаза.